Глава 24: четвертая. Мечта любого мужчины. Секс-символ последних лет. Победительница множества конкурсов красоты. Не только имперских, но и мировых. Представительница одного из древнейших родов в России. Гений поколения – княжна Елизавета Багратион. Только сейчас я позволил себе распрямиться и увидеть всех собравшихся в кабинете отца. Помимо узнанной мной девушки и отца, в кабинете находилось еще три человека, из которых мне знаком был лишь один – граф Толстой Аристарх Борисович. Двое других оказались молодыми парнями на несколько лет старше меня. Если Елизавета не нуждалась в представлении, а у того же графа на одежде имелся герб его рода, да к тому же мы уже были лично знакомы до этого, то парни были абсолютно без каких-либо опознавательных знаков. Лишь то, как они сидели, выдавало в них аристократов черт знает в каком поколении. «Думаю, Елизавету Александровну и Аристарха Борисовича тебе не стоит представлять», заговорил отец, «а названные им люди одарили меня теплыми улыбками». А вот наши молодые коллеги сегодня впервые будут принимать участие в аттестационной комиссии. «Позвольте представиться. Граф Ламсдорф Иннокентий Викторович!» Вскочил со своего места один из парней. Коренастый блондин с широким лицом и добродушным взглядом. «Очень интересно, каким образом Ламсдорф оказался в столице?» Ведь Российская империя только на днях получила право размещать свои войска в Польше, которая после этого не меняла своего статуса суверенного государства. А сейчас я знакомлюсь с членом рода, претендующего на польский престол. От этого становится еще интереснее его пребывание в составе моей аттестационной комиссии. Даже если Иннокентий не наследник Ламсдорфов, его пребывание в столице может расцениваться в Польше как государственная измена, А это полное лишение титулов, земель и казнь всех членов рода, включая стариков и маленьких детей. Наверное, император уже не на шутку развернулся в Польше, раз ламсдорфы сейчас находятся в империи. Воронцов Сергей Михайлович! Пожал я протянутую руку и удивился тому, насколько силен оказался Иннокентий. Насколько я помню, дар ламсдорфов связан с огнем. «Лава, магма или что-то в этом роде?» «А парень определенно физик. Мне даже пришлось прибегать к небольшому усилению, чтобы выдержать его рукопожатие». «Позвольте и мне представиться, в свою очередь. Князь Салтыков Василий Дмитриевич!» Поднялся второй парень. «Полная противоположность Ламсдорфа. Высокий, худощавый, коротко стриженный брюнет с бегающими глазками». словно он чего-то опасается. Кожа Салтыкова была даже не бледной, а какой-то синюшной, словно он сильно замерз. Рука, протянутая мне, слегка подрагивала, и когда я коснулся ее, по телу побежали мурашки. Она была очень холодной. Живой кусок льда без единого намека на человеческое тепло. Не зря говорят, что представители древних родов за века владения одной стихией становятся практически неразделимы с ней. Салтыков был тому ярким примером. Стихия льда, и этим все сказано. С Салтыковым я повторил ту же самую процедуру, что и с Ламсдорфом. Только здесь мне пришлось не усиливаться, а наоборот, стараться как можно мягче пожать протянутую руку. Было такое ощущение, что надави я чуть сильнее, и рука сыпется ледяной крошкой. «Ну, раз все формальности соблюдены, давайте приступать». Для этого прошу вас пройти на наш полигон. Там вы сможете оценить силу базовых техник, а заодно увидеть, на что способен Сергей в бою против меня. Или, быть может, кто-то из вас голоден и сперва мы перекусим? Сперва дела, а потом уже все остальное, произнесла Елизавета, рассматривая свой идеальный маникюр. Честно говоря, такое поведение королевы красоты меня слегка вывело из себя, и даже не знаю из-за чего. Ей что, совершенно нет дела до меня и моего дара? Тогда зачем она согласилась выступить в роли одного из членов аттестационной комиссии? Или, быть может, я чего-то не знаю, и это дает какие-нибудь преференции? Хотя даже представить не могу, какие преференции могут понадобиться Багратионам. Мужская часть комиссии согласилась с девушкой, хотя по Ламсдорфу было заметно, что он не отказался бы сперва перекусить. Просто, когда отец сказал Пройду, он вздохнул с таким сожалением. Сразу стало понятно, что парень голоден. Конечно, на столе отца стояли легкие закуски вместе с пятью пустыми чашками, определенной из-под кофе. Но подобным взрослому крепкому парню явно не наестся. Да и наверняка он стесняется доедать остатки при остальных. Воспитание, мать его. Ну ладно, мне-то чего переживать. Сам я сыт и после новостей от Даяны очень доволен. Первым испытанием будет бой с отцом. Можно сказать, что обычная наша тренировка. Разве что сегодня у нас будет гораздо больше силы, чем обычно. Я должен буду показывать техники той ступени, на которую буду претендовать. А для большинства подобных техник собственных сил не хватает от слова совсем. За заполнение всех документов отвечал граф Толстой, но это и неудивительно. Именно он был председателем аттестационной комиссии. Поэтому первым вопросом, когда мы оказались на полигоне, было, на какую ступень я претендую. Пятое, ответил я, чем вызвал неподдельный интерес со стороны абсолютно всех присутствующих. — Ты точно уверен? — спросил отец. — Ведь буквально на днях я говорил ему, что сделал преждевременные выводы насчет собственных сил и поднялся всего на одну ступень, до четвертой. А сейчас заявляю, что собираюсь претендовать на пятую. — Сергей, вы уверены? Ведь буквально в начале года вы прошли аттестацию на третью ступень. Неужели вам потребовалось так мало времени, чтобы сделать сразу два шага наверх? — спросила Елизавета. В ее голосе было столько скепсиса, что я даже начал немного злиться. «Вот как? Как ей это удается?» «Мы знакомы от силы минут двадцать, и она уже вызывает у меня такую бурю эмоций, причем негативных. Сперва показывает, что ей неинтересно все происходящее, теперь это недоверие. Или она считает, что красота позволяет ей вести себя подобным образом?» Вот же стерва! Хотя, признаться честно, потрясающая стерва. Так, стоп, что-то меня не туда понесло. А может, она дурит всех окружающих и обладает не аспектом природы, а каким-нибудь, который заставляет всех окружающих мужчин видеть перед собой объект вожделения, а женщин – самого страшного врага? Очень интересная теория, но доказать ее или опровергнуть у меня нет никакой возможности. «Я абсолютно уверен», – ответил я сразу и отцу, и Елизавете. Парни не стали ничего говорить, но по их лицам было видно, что они очень заинтересованы. «Еще бы! Редко можно встретить одаренного за столь короткий срок, поднявшегося сразу на две ступени. Это для них он короткий, а я даже не представляю, сколько провел времени в формации второго шанса. Если спроецировать все проведенные мной там бои на реальность, то вполне может получиться несколько лет непрерывных сражений. Лишь один Аристарх Борисович отнесся к моим словам совершенно спокойно. Он уже давно был немолод и наверняка повидал на своем веку немало уникомов, которые с легкостью переплюнут меня. Он лишь что-то отметил у себя в документах и просто кивнул. «Можете приступать к поединку. Барьер я сейчас поставлю, так что не сдерживайтесь», — сказал граф. От него в нашу сторону побежала тонкая светящаяся дорожка, которая через несколько метров разделилась на две части и вывела круг радиусом метров двадцать. «Вам хватит этого пространства для боя?» — спросил граф, когда нарисованная им арена накрылась прозрачным куполом защитного поля. Это поле было очень похоже на создаваемое Рухиёй. Вот только если девушки помогали его поддерживать сразу несколько человек, делясь своей силой, то Толстой делал это в одиночку, и делал он это без особого напряжения. Род защитников, которые за всю свою историю никогда не принимали ничьей стороны, не лезли в политику и не пытались тянуть одеяло на себя, идя по своему собственному пути. А если вмешивались в ход истории, то лишь для того, чтобы сократить возможное кровопролитие к минимуму. за что заслужили уважение абсолютно всех жителей империи, как аристократов, так и обычных людей. Толстых очень любили приглашать выступить в качестве гаранта во время заключения каких-нибудь серьезных сделок. И они очень неплохо на этом зарабатывали. Одно их присутствие гарантировало выполнение всех обязательств с обеих сторон. И, как я слышал, никто ни разу даже не попытался нарушить условия договора. «Хотя очень интересно. Почему?» «Вполне», — ответил отец и отошел от меня на несколько шагов. «Готовься, сын. Раз ты собираешься претендовать сразу на пятую ступень, то я и не буду сильно сдерживаться. Покажи мне, чего ты смог добиться». Последние слова отец произносил уже, облачившись в броню. Краем глаза я заметил, как при этом вздрогнул Ламсдорф. Всем очень трудно устоять, когда впервые попадает под этот эффект. А вот остальные члены комиссии меня удивили. Аристарх Борисович, ладно, он по-любому уже неоднократно видел и общался с представителями Воронцовых, накинувших на себя боевой доспех. Но Салтыков и тем более Багратион, они-то когда успели это сделать? Или один настолько отмороженный, что его ледяную корку невозможно пробить «А вторая сама может выкинуть что-то подобное?» «Вот это будет номер. Но я бы не отказался посмотреть». «Одну минуту!» — остановила нас Елизавета. Ее руки засветились, и из земли стремительно начали расти побеги какого-то вьющегося растения. Они росли просто с невероятной скоростью, начав перекручиваться между собой, сплетаясь очень тесно. Прошло секунд десять. и довольная собой Елизавета села в сотворенное ей кресло. Точно такие же выросли и рядом с остальными членами аттестационной комиссии. Ламсдорф и Толстой тут же сели, поблагодарив девушку, а Салтыков от чего-то отказался, с подозрением косясь на сотворенную мебель. «И чем ей не угодили наши стулья, которые находились в десятки метров от них? Лень было идти?» Или просто нужно было повыеживаться перед остальными? Блин, снова меня понесло куда-то не туда. Вот же чертова женщина! И как у нее получается так сильно влиять на меня? Впервые сталкиваюсь с подобным. Чтобы отвлечься от Елизаветы, я тоже накинул на себя броню. — Я готов! — сказал я. И только после того, как Елизавета подорвалась с места с дикими визгами, понял, что перестарался. и накинул на себя боевое облачение демона. «Вот же!» Привык уже работать с урезанными силами, и даже не подумал, что сейчас все вернулось обратно, Вбухал в броню максимум. «Прошу прощения», — извинился я, вернув обычный доспех. «Постараюсь не повторять подобного». Моментально освободилось много силы, которая пошла на создание предварительных заготовок. Сразу после начала поединка отца будет ждать несколько неприятных сюрпризов. После моих извинений и очередного преображения Багратион с опаской вернулась на свое место, сверляя меня полным ненависти взглядом. Получается, что я выставил ее трусихой в глазах остальных, хотя Ламсдорф и Салтыков не слишком от нее отстали. Если ледышка побледнел еще сильнее, хотя казалось бы куда еще сильнее. то Ламсдорф также вскочил со своего кресла, вот только не помчался убегать, а решил принять бой, активировав сразу несколько техник. Как я и думал, он оказался физиком, и стремительно начавшаяся краснеть кожа это подтвердило. Минимум грант. На родине он наверняка также считается гением, как и я буду считаться после сегодняшней аттестации. Но моя промашка напугала не только этих четверых. После моего преображения отец наконец понял, что я совершенно серьезно говорил о пятой ступени и тоже начал готовиться. Я едва улавливал движение силы в защитном периметре, но все же примерно знал, чего стоит ожидать от отца. Наверняка он тоже уже знает, где расставлены мои заготовки. Так что наш бой в какой-то степени будет походить на шахматный матч. в качестве королей, в котором будем выступать мы. Отец знал мои сильные и слабые стороны, а я его. Но для него будет большим сюрпризом, чему научил меня прадед. «Как только бутон раскроется, начинайте бой!» произнесла Багратион, пытающаяся показать, что случившееся полминуты назад было простым недоразумением, и у нее есть яйца, побольше, чем у нас всех вместе взятых. Посмотрим на твои яйца после поединка. Я специально еще раз накину на себя броню демона и задам тебе пару вопросов. Между тем, примерно посередине закрытого щитом участка вырос стебель, на котором стремительно начал набухать бутон, с каждой секундой становясь все больше и больше. Все заготовки уже были готовы. В руках появились кровавые хлысты, и я начал потихоньку сжигать дар, усиливая себя. Поэтому, как только бутон взорвался, выпуская наружу восхитительный цветок, я бросился вперед, активируя одну из заготовок. В воздухе перед отцом появилось множество кровавых капель, которые моментально взорвались, гарантированно помечая моего противника. Впрочем, он поступил точно так же. Теперь мы сможем определить местонахождение друг друга с точностью до 10 сантиметров в любой точке поместья. Техника, доступная лишь на пятой ступени, но хороша она была не тем, что можно следить за противником. В основном она служила в качестве маркера для остальных техник, но применять я их буду немного позже. Сейчас отец также начал сжигать дар, увеличивая свои физические возможности. В его руках возникло два так любимых им кровавых меча, которые с легкостью отбили мои хлысты. после чего мы сшиблись в ближнем бою, создавая одну технику за другой. Мы оба не жалели силы, выкладываясь по полной. Отточенные вместе с прадедом техники позволяли мне парировать все выпады отца, даже несмотря на то, что его техники были гораздо сильнее. Все же нельзя сравнивать уровень архигранда и уровень пятой ступени. С каждым новым ударом, с каждой новой техникой я ощущал, что становлюсь сильнее. Вот оно! Вот тот момент, когда мне останется сделать лишь шаг и оказаться на следующей ступени. Но как я ни старался, как ни пыжился, не мог сдвинуться с места, словно что-то держало меня, не давая сделать этот шаг наверх. Невидимая стена, ставшая передо мной. Как бы я ни бился в нее, все было бесполезным. Не знаю, сколько прошло времени, когда между нами с отцом начала образовываться ледяная глыба, за несколько мгновений достигшая огромных размеров. «Этого вполне достаточно», — сказал Аристарх Борисович, когда мы посмотрели в их сторону. «Вы сражаетесь уже больше двадцати минут. Думаю, за это время вполне возможно понять нынешнюю силу Сергея». С графом были согласны и все остальные члены комиссии. А вот отец, похоже, не разделял их мнение. Было видно, что его разозлило вмешательство Салтыкова в поединок. Но все же отец не стал спорить, а просто отпустил силу. Я тоже последовал его примеру и только сейчас понял, как сильно устал. Бой велся на пределе моих возможностей. Если поначалу отец применял техники на уровне третьей ступени, то постепенно наращивал их мощь, нащупывая мой предел. которым оказался пик пятой ступени. Сейчас я был именно на пике. Для перехода на следующую ступень мне не хватало маленького толчка. Толчка, который я даже не знал, как сделать. Я собрался рассказать ему о том, что мне что-то мешает для перехода на шестую ступень, но он остановил меня жестом, показывая молчать. «Поговорим с тобой об этом, когда останемся наедине». «Я почувствовал твою силу и барьер, который встал на твоем пути. И тебе не избежать проклятия нашего рода», сказал отец и пошел к членам комиссии, которые что-то бурно обсуждали, делали записи в бумагах, полученных от Толстого. «Какое еще к чертям проклятие? О чем отец вообще говорит? Барьер — это какое-то проклятие? Как в таком случае его преодолеть?» Но об этом я узнаю позже. Сейчас еще предстоит показывать базовые техники, а затем пройти осмотр целителя. Интересно, для этого дела привлекут манежу? Что-то я не наблюдаю в поместье других целителей, заявленной мною пятой ступени. Ну да ладно, об этом будем думать потом. Сейчас я двинулся следом за отцом, который оказался очень крут, раз смог понять, что я нахожусь на пике пятой ступени. Но передо мной возник какой-то барьер. Наверняка он тоже сталкивался с подобной проблемой в свое время. Не из-за этого ли дед увозил отца из столицы? Но почему тогда он не рассказал мне об этом еще в Афганистане? Или это и есть та тайна, которую я должен узнать самостоятельно? — Вот же! Вопросы, вопросы, постоянно одни вопросы. «Гарантированная пятая ступень», — сказал отец, как только Толстой убрал свой барьер. «Хотя вы и сами прекрасно все видели». Дальше отец отвечал на вопросы, а граф старательно все записывал. Остальные члены аттестационной комиссии откровенно скучали. Свои бумаги они уже заполнили и сейчас просто смотрели по сторонам. «Вот только Елизавета пристально смотрела на меня». Словно пыталась увидеть что-то скрытое от чужих глаз. Как найдете, обязательно сообщите мне! сказал я ей, когда мне уже надоело чувствовать себя музейным экспонатом. Что найду? удивленно произнесла Елизавета. Похоже, мой вопрос застал ее врасплох. А вот это я должен спросить у вас. Вы же не сводите с меня взгляда уже довольно долго, мне даже стало немного неловко. Мне показалось. Или на секунду я увидел смущение на ее лице? Хотя нет, подобное должно быть просто нереально. Прошу меня простить. Просто немного задумалась, а в этот момент мой взгляд упал на вас. Со мной порой случается подобное. — Я тоже на днях завис подобным образом, — заговорил Ламсдорф, явно уже уставший сидеть молча. «Вот правда, объектом моего наблюдения оказалась грудь жены одного довольно ревнивого аристократа, который с сгоряча едва ли не вызвал меня на дуэль. Только благодаря какому-то чуду удалось разрешить эту оказию мирным путем и спасти беднягу от неминуемого поражения». Дальше парень начал рассказывать одну историю за другой, которую непременно заканчивались для него хорошо. Хотя каждый раз он находился на волоске от того, чтобы быть вызванным на дуэль. В общем, Ламсдорфа прорвало, и он начал тараторить безумолку. Даже после того, как Аристарх Борисович закончил заполнять все документы, он еще несколько минут просто слушал рассказы парня. «Ну а теперь, Сергей Михайлович, давайте посмотрим, как вы освоили базовые техники». Произнес граф Толстой, улучив паузу между рассказами молодого графа. Каждый из нас будет оценивать одну технику. Дальше последовали стандартные объяснения, которые занимают времени больше, чем сами испытания. И озвучивание базовых техник, которые мне сегодня нужно будет продемонстрировать. Здесь выбор идет из двух десятков техник, которые подбираются под конкретного члена аттестационной комиссии. Но мне повезло, выпали стандартные техники, с которыми у меня точно не должно возникнуть никаких проблем. Силу моей атаки будет проверять Аристарх Борисович. Защитные способности – Салтыков. Возможности по усилению тела – Ламсдорф. А нашей королеве красоты досталась проверка моих возможностей по контролю над окружающим пространством. 10 минут мне на восстановление, а вместе с временем, потраченным на заполнение всех необходимых бумажек, получается уже больше получаса. За это время читер с Семеновым подвезли запас крови, которого мне с лихвой должно хватить на прохождение оставшихся испытаний. Решили, что первым проверять меня будет Ламсдорф. И будет он проверять мои возможности по усилению тела. Небольшой спарринг... в котором мы будем бороться после забега, и проверка реакции. Все про все заняло несколько минут. Разогнав свое восприятие до максимума, я довольно легко справился со всем, что подкидывал мне парень. Немного потолкались, поборолись. Он показал, что физически сильнее меня. Дальше поиграли в догонялки. Здесь я уже был немного быстрее. А дальше Ламсдорф начал бросать в меня маленькие металлические шарики. от которых я должен был уворачиваться. Сигнальная сеть помогла мне пройти и это испытание без каких-либо трудностей. В общем, первый экзаменатор остался полностью доволен и подтвердил, что я соответствую пятой ступени. Дальше был Аристарх Борисович. Он создал щит, и я должен был его пробить, максимум с трех ударов. Использовать можно было любую технику, которую я посчитаю подходящей. В итоге щит разлетелся после второго удара, а кровавое копье застыло в десятки сантиметров от лица Толстого, увязнув в еще одном щите. Интересно, это он так постоянно ходит, обвешавшись защитой, или просто подстраховка? Что вполне логично. Дальше настал уже мой черед защищаться. Салтыков нанес по мне три удара, которые я должен буду принять на свою защиту. Опять же, могу использовать абсолютно любую защитную технику. Но выбор у меня был невелик, поэтому кровавый щит оказался той самой техникой. Первого удара я даже не заметил. Щит лишь слегка дернулся, и все. Вторая атака уничтожила мой щит, исчезнув вместе с ним. «Готовьтесь, Сергей Михайлович. Третий удар будет в разы сильнее предыдущих», – предупредил меня Салтыков.